Глава 7. Страна ангелов. Я любуюсь представшей моему взору бескрайней панорамой. Ты не обязан ходить по земле, подсказывает мне Эдмунд Уиллс. Здесь нет тяготений. Мы свободны от материальных условностей. Можешь перемещаться в пространстве куда и как захочешь. Если бы не отчасти матовая, просвечивающая почва, можно было бы подумать, что мы находимся на нормальной человеческой территории. Эдмунд Уэллс указывает на некоторые ориентиры. На западе равнина, где прогуливаются ангелы, желающие между собой поспорить. На севере Крутые обрывистые горы с глубокими пещерами. Там ангелы могут уединиться, когда захотят покоя. Идем. Отсюда вся эта территория напоминает глаз. В центре длинной узкой миндалины синеет круг, похожий на радужную оболочку. Лес, отдающих в синеву деревьев. Посередине радужной оболочки блестит зрачок, черное озеро. В отличие от настоящего человеческого зрачка, это озеро не круг. Оно имеет форму сердца. У меня возникает чувство, что рай это бирюзовый глаз, глядящий на меня чёрным сердцем зрачком. Это озеро зачатия, объясняет Эдмунд Уэллс. Мы приближаемся к более тёмному участку, окружающие его березовые деревья похожу на приморские сосны с густыми плоскими кронами. Под деревьями я вижу ангелов. Большинство, сложив по-турецки ноги, подряд под ветвями в метре над землёй, с интересом рассматривая расположенные перед каждым треугольником три шара. Одни заметно нервничают, другие возбуждённо передвигаются от одного шара к другому. Ангелов тысячи. Они занимают многие километры. Мой наставник отвлекает меня от наблюдения за ними и зовёт за собой вверх. Что это за деревья? На самом деле это не деревья, а средства для улучшения излучения и приёма исходящих от земли волн. Мы делаем резкий поворот. На юге я вижу долину, где собираются ограниченными группами ангелы Мы меняем курс. На востоке виднеется ещё один вход, лучащийся словно зелёный бриллиант. Всё здесь блестит, всё прозрачно, всё испищрено бликами. И чёрная вода озера, и бирюзовые деревья, и перламутровая белизна земли. Сапфировые врата, вход в страну ангелов. Ты пришёл оттуда? Эдмонт Уэллс указывает на вспухивающий зелёным грот на востоке. Изумрудные врата служат выходом. Через них ты уйдёшь, завершив свою ангельскую миссию. Мы отправимся на западные равнины. Я знаю там спокойный уголок, где удобно будет провести первое учебное занятие. Тема первого урока Эдмонду Уэллсу Тайна числа 7. Он объясняет, что применяемые на западе цифры имеют индийское происхождение и указывают направление эволюции жизни. Горизонтальная черта это привязанность. Кривая любовь. Перекрестие выбор. Первое минерал. Простая вертикальная линия без искривлений и горизонтальных линий ни привязанности, ни любви. Минерал не обладает чувствительностью. Второе. Растение. Линия привязки к земле, крепящий к ней корень. Выше, обращённая к небу кривая любви, лист или цветок любящий свет. Третье. Животное. Две кривые любви. Животное любит землю и небо. Но отсутствие горизонтальной линии говорит об отсутствии привязанности, поэтому его тянут в разные стороны эмоции. У меня ощущение, что я уже слышал что-то в этом роде. Зачем он мне это повторяет? Принимает за глупца? Это послание о форме индийских цифр, кажется тебе не хитрым, отвечает Эдмунд Уэллс на мой невысказанный вопрос. Тем не менее, в нём заключены все загадки, все тайны, все секреты эволюции сознания. Поэтому важно повторять его, без конца к нему возвращаться. Мир развивается согласно символике индийских цифр. Эдмунд Уэллс продолжает рисовать на нашей облачной доске четвёртое человек. Его символ крест. Это значит что у него есть выбор. Он находится на перекрёстке, где принимается решение о новом направлении движения. Таким образом, у человека есть альтернатива: либо спуститься на животный уровень 3, либо подняться уровнем выше. Кончиком пальца мой наставник рисует цифру 5. Пятое. Мудрец. У него есть горизонтальная линия привязки к небу и направленная к земле кривая любви. В его голове строятся планы, при этом он любит мир. Прямая противоположность двойке, подхватываю я, вникая наконец в смысл урока. Пятёрка развивается в сторону большего сознания, больше свободы, больше сложности. Пятерка стремится вырваться из тюрьмы плоти, навязывающей ей страх и боль. Она хочет стать шестеркой. Он изображает цифру шесть. Шестерка — это одна сплошная кривая. Кривая любви. Ведь ангел полон любви. Взгляни на эту спираль. Его любовь устремляется ввысь, снова опускается к земле, поднимается к центру. Любовь описывает круг и побуждает его любить себя самого. Все шестёрки такие? Нет. Все они на это способны. Вот и всё. Я рассчитываю тебя преобразовать, чтобы ты стал шестёркой, достойным так называться. А семёрка? Эдмунд Уиллс почему-то хмурится. Нынче твой урок завершается на шестёрке. Ты не можешь узнать больше себя самого. Сосредоточься на теперешней задаче. Не распыляйся. Я не машина, отвечающая на все вопросы. Идём. Он снова воспаряет над землёй. Мне надо привыкать к этой способности управлять собственным телом в трёх измерениях, как при погружении под воду. только при погружении все движения утяжелены и замедлены трением воды, а здесь любому движению ровным счётом ничего не мешает. Есть и другие новшества, к которым мне надо привыкать. Например, я больше не дышу. Раньше организм почти бессознательно существовал в ритме своих лёгких. Этот ненавязчивый метроном отбивал такт всему моему существованию. Здесь этого не происходит. Я нахожусь в бесконечном времени, в нематериальном теле. Эдмонд Уэллс говорит, что нам надо выбрать фигуры для моей последующей игры. Он ведёт меня к чёрному озеру в форме сердца. Приглядевшись, я вижу на его поверхности отражение озера Огромный горизонтальный экран, нарезанный на тысячи маленьких экранчиков. На каждом рябь из переплетенных обнаженных тел. Тереть глаза бессмысленно, их нет. Это не сон. Подо мной парочки, занимающиеся любовью. «Это что, порно-кинотеатр?» Он пожимает плечами. «Это озеро Зачатия. Мы над ним пролетали». Здесь ты выберешь родителей для людей, над которыми возьмёшь шефство. Вокруг нас снуют другие ангелы в сопровождении своих наставников. Они тоже всматриваются в мельтешащие на поверхности озера фигурки. Чем не руководствоваться, тем, как они свыкупляются именно. Но сперва я должен открыть тебе важный секрет. Рецепт души.